«Добрый день, мистер Писарчук», – расцвела в улыбке ассистент Мэтта. «Кофе?» «Мэтт у себя», – мрачно буркнул Андрей в ответ. «Да, я предупрежу его, что вы пришли». «Не надо, я сам». Андрей вошел в кабинет бывшего начальника и замер на пороге, глядя на того из-под лобби. Мэтт был целиком погружен в работу и не сразу узнал вошедшего. «Мэри, позвони, пожалуйста». Мэтт оторвал глаза от монитора и дернулся от неожиданности, но сразу же взял себя в руки. и какие надо д же л ю Честно говоря, не ожидал тебя здесь увидеть. Он нагло ухмыльнулся. Думал, со мной справятся твои педики? Они слишком тупые. Ну и зачем же ты убил Сашу, умник? Паша говорит, что экспериментов на крысах тебе оказалось мало. Ты зачем-то закрыл ничего не подозревающего Сашу в камере и... Мэтт провел большим пальцем по горлу. Такую же версию он склонен озвучить полиции. В общем, в Киеве тебя уже ждут с распростертыми объятиями. Да я как-то туда не тороплюсь, пока есть дела и здесь. «У тебя?» – м э т вскинул брови. «Какие у тебя могут быть дела? Хотя мне неинтересно. Это был твой последний визит в офис моей компании. Чтоб больше я тебя здесь не видел». «Есть один нюанс, м э т Наглость Пембертона поражала. Андрей, помня наставление Александра, сдерживался из последних сил, чтобы не накинуться на Мэтта и не забить его до смерти. Вон той статуэткой Приметея, что стоит на столе, например. «Это еще какой?» Андрей подошел к нему вплотную, и положил на стол конверт с уведомлением, которое подготовили юриста Александра. а э т а компания моя, а не твоя». Мэтт с полным недоумением на лице вскрил конверт, развернул аккуратно сложенный лист, внимательно прочитал, поднял на Андрея серьезные глаза, а потом ни с того ни с сего разразился истерическим хохотом. «Ты?» – он тыкнул в Андрея пальцем, другой рукой вытирая выступившие слезы. «Ты теперь мажоритарный акционер?» – снова приступ смеха. «Эта дура оставила все акции тебе?» У нее должна быть была сильная травма головы. Мозги окончательно закостенели. Заткни свою гнилую пасть. Андрей сжал кулаки, чувствуя, как теряет терпение. Ой, да ладно тебе, Пембертон прыснул. Она никогда не отличалась ни умом, ни фантазией. Тут она явно не в папу пошла. Хотя по части фантазии тот меня расстраивал в последнее время. Зациклился на своей дочурке. А мы могли бы такое сделать с этой компанией. Эх, ну ничего, я и сам справлюсь. Он оценивающе взглянул на Андрея. «Кстати, я готов забыть о твоем предательстве и предложить тебе миллион фунтов за твои акции». «Забыть о моем предательстве?» Андрей чуть не задохнулся от возмущения. «Это я тебя предал?» «Ну а кто? Я тебе доверился, раскрыл все карты, сделал щедрое предложение, а ты?» «Сразу же побежал под юбку к своей подружке и сдал меня, затеял игру против меня». «Я такого не прощаю», Мэтт посерьезнел. «Я тоже кое-чего не прощаю», прошипел Андрей. «Я тебя уничтожу». «Пошел вон из моего кабинета, уничтожитель недоделанный!» м э т встал со своего кресла. «И что ты мне сделаешь?» Андрей ухмыльнулся и сделал шаг к нему. «Думаешь, справишься там, где не справились твои дуболомы? Рискнешь попробовать?» м э т с места не двинулся. я в с ё Отважный порыв исчерпан?» Андрей сделал еще шаг к нему. «На первом же собрании акционеров ты будешь уволен с поста директора, и к руководству компании я тебя не допущу и на километр». «Ты, кажется, забываешь, что я контролирую долги компании», – также зло ответил м э т п о к а ты проведешь свое сраное собрание, я уже начну банкротство. Ты не получишь за эти акции ни пени». «Как там, Кэт?» «Не твое дело», – м э т отвел глаза. «Я все думал, в кого она такая злобная и неадекватная? Ты-то мне раньше казался другим, теперь все стало на свои места. Так что, эксперимент провалился? Отдала Богу душу твоя дочурка?» спросил Андрей со злорадством. Хрен вам, и тебе и богу, ухмыляясь, ответил Мэт. Операция была т я ж е л о й но Кэт уже пришла в себя. Она жива, Мэт снова ощерился. н о раз так, значит, на торги в банкротство е щ е придут инвесторы. Думаю, многим будет интересна технология, которая принадлежит моей, Андрей сделал акцент. Компании. Улыбка вмиг с т е р л а с ь с лица Мэта. У тебя ничего не выйдет. К тому же, он подавил эмоции и вернул уверенность в голосе. «Спасибо за помощь с Элямином. Его впечатлила твоя демонстрация. Пока ты будешь тужиться с поиском инвесторов и моим увольнением, я стану богаче на полтора миллиарда. Это мы еще посмотрим». Андрей развернулся и, громко хлопнув дверью, покинул кабинет Пембертона.